Глава вторая. Корабль занял положение на орбите четвертой планеты, и мы отправили зонды для взятия проб воздуха и почвы. Открытых водоемов тут не наблюдалось. Вся вода, предположительно, присутствовала в виде паров, но могли обнаружиться и подземные озера. И все это время мы не прекращали попытки определить разумность обитателей чаши. Если разум обнаружится, то придется вступать в контакт, следуя протоколу. Мы провели на орбите планеты больше двух месяцев. Время тянулось долго, в замкнутом простанстве корабля было скучно. Мы изображали дружелюбную команду, но какой бы совместный досуг Наталья не организовывала, все норовили разблестись по каютам. Я не знаю, чем были заняты остальные, но я увлекся изучением Черныша. Информации с разведывательных зондов не хватало для полной картины, но я пытался хоть немного изучить этот прекрасный мир. Наконец Рейн собрал совещание и объявил радостную для меня и эндемиков Черныша новость. Не было обнаружено никаких признаков разума и попыток вступить в контакт. А вот атмосфера за исключением некоторых примесей была пригодна для человеческого дыхания. Терраформирование и не такие проблемы решало. Во мне забрела надежда, что никто не тронет маленькую чёрную planetку с её замечательными лесами. Высадку на четвёртую планету назначили на 153-й день экспедиции. Из соображений безопасности на корабле должно было остаться не меньше половины экипажа, поэтому Корнелиус Ульф, Харрис О'Харрис, врач Наталья Бочарова, Семенов и Максимилиан Бошан остались на корабле, а мистер Стилл, Ричард Трейси, Ульдрих Шефер, химик Юна Кан и я подготовились к высылке. Рейн Стилл, как выяснилось, запомнил мое предвзятое отношение к чаше и хотел оставить меня на корабле, но мне удалось убедить всех, что из меня выйдет идеальный носильщик. Никому не хотелось тащить аппаратуру на себе и ходить в тяжелом и неудобном экзоскелете вместо легкого скафандра класса ТП-1. Для приземления было выбрано ровное плато. От края до края — голый пыльный камень. Я шел позади и нес всю аппаратуру, оглядывая унылые окрестности. Рейнстилл постоянно косился на меня, словно ожидая какой-то пакости. «Так странно. Это моя первая высадка на другую планету, а я испытывал лишь раздражение». Меня сильнее взбудоражила наша тренировочная высадка на Ганимед и ещё в университете. Всё, о чём я мог думать сейчас, это как доказать непригодность чернеша дляTerra формирования. Заблудившись в своих мыслях, я чуть не налетел на внезапно остановившуюся Рейна. Ровный, как покрытие космопорта, каменный плато закончилось обрывом, под которым раскинулось озеро? Нет, это было не озеро, а огромная колония местных жителей. Не думал, что зрелище окажется настолько мерзким. Серо-сизая масса, напоминающая гной, волновалась, норовя вывлезнуться на берег. Личард суеверным ужасом смотрел, как жижа колышется в своем ложе. Улья их присвистнул, а кукла лица юна взвизгнула, когда одна из волн достала чуть ли не до самого берега. И только Рейн Стилл остался невозмутимым. Я посовидовал выдержке этого человека». «Мы устроим временный лагерь. Нужно взять образцы, а затем установить, является ли колония разумной. Действуем согласно протоколу», — сообщил он. Пока Юна с моей помощью брала пробы воздуха и грунта, делала фото и измеряла показатели среды, остальные занялись налаживанием контакта в соответствии с протоколом. Это было похоже на цирк. Они с серьезными лицами приветствовали жижу на всех известных языках, развернули портативный экран, показывали ей различные картинки и схемы. Жижа, естественно, не отвечала. Я буркнул себя под нос. Понятно, что она неразумна. Конечно же, в скафандре был включен передатчик, к чувствительности которого я еще не привык. А у мистера Стилла оказался хороший слух. Иначе и быть не могло. Рейн Стилл развернулся и окинул таким ледяным взглядом, что мне показалось, сейчас скафанд покроется инеем изнутри. «Мистер Ри, как видно, считает нас всех дураками», — проговорил планетолог. Один раз он поставил под сомнение коэффициент Энер и решил не включать часть данных в отчёт. А теперь он усомнился, что у меня и протокола. Все овернулись, глядя то на меня, то на Рейнхольда, ожидая, что же будет. Мой руководитель немного помолчал, после чего резюмировал: "Но не стоит относиться предвзято. Возможно, это всё энергия молодости, и мистер Ю просто желает заниматься прикладными исследованиями". А значит, он отличный кандидат утра дежурства. Дежурства. Согласно протоколу, после неудавшейся попытки контакта на планете должен остаться представитель экспедиции, при наличии выявленных опасных факторов двое. Для этих целей выбирали кого-то из ксенобиологов или планетологов, чаще методом жеребьевки. Надо быть в конец отбитым, чтобы вызваться на такое добровольно. А я вот договорился до дежурства. Причем, судя по отсутствию здесь хищников, агрессивно настойных туземцев и возможных природных катаклизмов, до дежурства одиночного. Астерничи и команда поддержали идею. Никому из них не хотелось оказываться на моём месте, поэтому мнимый доброволец их обрадовал. Ещё эта пугающая жижа. Бр. Мне показалось, что команда облегчённо вздохнула, когда для них пришло время покинуть планету. Мне оставили модуль связи, укрытие в палатку с воздушным блок-фильтром, где можно было находиться без скафандра, а также запас воды и провизии. «Проявите себя с лучшей стороны, мистер Ри», — напоследок бросил мне Рейн Стилл, не оборачиваясь. Мне показалось, или в этой фразе проскользнули не только язвительные, но и одобрительные нотки. Я застыл в удивлении, но потом вспомнил, что именно Стилл был инициатором моего наказания. Похоже, мне показалось. О каком одобрении могла идти речь при таком раскладе? Меня ждало десять дней ада». Конечно, сутки на чаше были в два раза короче земных, но те, кто не знает, что такое система утилизации отходов скафандра, не смогут в полной мере оценить мою печаль. Это весьма отвратительное занятие, много дней подряд справлять свои нужды, надеясь лишь на систему очистки скафандра. Занятно, что когда я учился, выпускники любили рассказывать первокурсникам ужасы про забившуюся систему самоочистки и резервуар с продуктами жизнедеятельности, вскрывшейся внутри скафандра. Технически такое было невозможно. Мы ржали над наивными перваками, которые пугались глупых росказней. И лишь теперь, оказавшись в таком скафандре один, на планете, я понял, что это было вообще-то не смешно. Помимо физического дискомфорта, я испытывал невыносимую скуку. На планете было пугающе тихо. В мои обязанности уходило постоянное наблюдение за мерно колывшимся озером Жижи и метеорологическими условиями. Раз в день... В апреле отчёт на корабль: аккумуляторы и модули связи не были рассчитаны на большее. Ближе к концу третьих суток меня обуяла тревожность, и я не мог найти себе места. Мне даже начал казаться, что рыжа стала колыхаться сильнее в своём ложе, а один раз сквозь мой глаз я заметил, что она потянулась к полатке щупальце. Но стоило мне обернуться, она волшебным образом исчезала. Я пересмотрел видео с камер наблюдения, но ни одна ничего не зафиксировала, поэтому и решил, что виной всему изоляция. О галлюцинациях я докладывать не стал, не хватало еще внепланового психиатрического свидетельства не. Обычно те, кого на него направляют, больше не участвуют в исследовательских миссиях, даже если комиссия подтверждает, что человек полностью здоров. Чтобы хоть как-то развеяться, я решил больше гулять по берегу озера. С утра я выходил на прогулку, а к вечеру возвращался, чтобы отправить отчет и поесть. Но как бы далеко я ни заходил, ничего не менялось. Камни, обрыв и разумная жижа. Я шутил про себя, что если бы Жизь же была разумна, она бы точно захотела покинуть столь унылое место. Тревожность не проходила. На пятые сутки я отодвинул палатку метров на 500 от обрыва, но страх не прошёл, только усилился и появились проблемы со сном. Надо было доложить об этом, но внеплановое психиатрическое свидетельство не пугало меня сильнее Жизни. На седьмой день я увлёкся прогулкой и забрёл так далеко, что пришлось возвращаться бегом. Согласно регламенту отчёт отправлялись каждый день в одно и то же время. В случае задержки более чем на 2 земных часа автоматически усылался сигнал тревоги, и на планету садилась спасательная экспедиция. Страшно представить, чего бы я наслушался от капитана и мистера Стила, если бы из-за моей неудачной прогулки пришлось лишний раз гонять модуль высадки. В этом районе было очень много камней разных форм и размеров, хотя причина их появления оставалась для меня загадкой. Я собирался указать на эту геологическую аномалию в сегодняшнем отчёте. Я бежал вдоль самого края озера. Берега были устойчивыми, не склонными к обвалам, и мне казалось, что это безопасно. Это было бы безопасно, если бы я не споткнулся о камень на полной скорости. Не имея возможности остановиться и замедлить своё падение, я перелетел через скальный обрыв и угодил прямо в жижу. Я даже толком испугаться не успел. Хоть бы скофанд не подвёл, промелькнуло в сознании. Марченте опозорил нашу семью. Из-за тебя такая экспедиция пошла в суп под хвост. Со мной говорил Рейнстиль, но голосы слова принежали моему отцу: "Дестолыч, все на лбу, убирайся из дома". И хотя я вроде бы помнил, что давно ушёл из дома, но тень сжался, ожидая плюхи. Но слова причинили даже больше боли. И плюха последовала, не болезненная, но очень унизительная. Я снова стал маленьким мальчиком, которого березовео вся провинности. потому что так воспитывали наши предки и в те времена родителей уважали. Нет, не уважали, боялись. И я боялся отца, пока не ушел из дома. Но мистер Стилл оказался тем, кого и действительно уважал. Разочаровать его для меня было пыткой. «Убирайся. Не хочу тебя больше видеть», — сказал Рейн Стилл, брезгливо сморщился и отвернулся. Я почувствовал себя ничтожным и отвратительным. Вдруг прозвучал голос «Мир». даже не голос, а чужая мысль с тонным образом, оказавшейся у меня в голове. Ты же не хочешь, чтоб всё так было? Нет, нет, не хочу, только не так. Я замутал губы, и тогда перед глазами встала другая сцена. Да так явно и условно всё происходило на самом деле. Корабли на орбите черные шаплы, а не то с чёрными растениями. Главный зал украшен, как для дорогих приёмов. Гости облачены в смокинги и вечерние платья. Сегодня мы собрались здесь, чтобы засвидетельствовать открытие планеты-заповедника имени выдающегося планетолога, обладателя Нобелевской премии мира Мартино Ри. Рейн Стилл в первом ряду смотрит на меня с гордостью и восхищением. Дорого одетые люди поздравляют, бизнесмены-миценаты предлагают гранты на исследование. Казалось, лучше ей быть не может, но нет. Когда торжественная часть закончилась, мистер Стилл подошел ко мне и пожал руку. — Ты молодец, Мартин. Я и Замелси смущённо, но горячо ответил: "Я бы ничего не смог без вас, мистер Стиллвей". Он перебил меня. "Рейн, можешь звать меня просто Рейн. Я рад буду соотносить с тобой открывая новые планеты". Ох, это было невероятно. Я отдал бы всё, что у меня есть, чтобы это казалось реальностью. Ты же хочешь, чтобы так всё и случилось, но всё известно о тебе. Прямо сейчас ты подумал, хоть бы галлюцинация не исчезла. Но наш голос в твоей голове не галлюцинация. Мы жители этой планеты и общаемся телепатически. Ты человек, хрупкое существо с другого края галактики, считал, что мы неразумны, но ошибся. Наш разум превосходит ваш, но тело не предназначено для путешествий за пределы этой жалкой планетки. Мы заперты тут. Помнишь, как в детстве ты слышал волшебные сказки о существах, исполняющих желания? Они были заперты в лампах и обещали Избавителю исполнить три любые просьбы. Но мы не джины и сказки исполним не три, а бесконечное множество желаний. Я словно окаменел. На миг придя в себя и увидел, что жижа поглотила мое тело. Руки и ноги не шевелились, прозрачный участок шлема был полностью залеплен. Ты получишь, что захочешь. Просто пусти нас в свое тело, мы поможем тебе. Твое тело обретет способность адаптироваться к любой среде. Жить на планетах, на которых раньше не ступала нога человека... любоваться их красотами или стать самым известным на своей родине планетологом. Тебе будет доступно все. Зачем вам я? Голос в голове на мгновение замолк, сменившись болью, но потом зазвучал снова. Наша планета испытывает дефицит ресурсов, но мы не способны ее покинуть иначе, чем в теле другого существа. Так вы паразиты? Внутри все сжалось от ужаса. Сейчас человечеству было известно две разумных расы, являющихся паразитами, и обе были объявлены вне закона. потому что бесконтрольно заражали всех совместимых с ними гумандоидов. Заражение чаще всего заканчивалось смертью носителя. В случае с заражением инопланетным организмом, пострадавший помещается в карантин первого уровня либо до полного выздоровления, либо до вступления биологической смерти зараженного, гласили правила проведения экспедиции за пределы Солнечной системы или просто правила, основный документ, которого мы придерживались, находясь в экспедиции. Лучше назвать это симбиозом, "Мы не станем уничтожать это тело, наоборот, поможем использовать все его возможности. Обещаю тебе долгую, очень долгую жизнь и исполнение всех твоих желаний". Я не мог согласиться. Сразу представил Рейна Стила на моём месте, он бы точно не поддался на уговоры. "Отпустите", подумал я. Разумная же же и не думала подчиняться. Вместо этого она поменяла тон и снова принялась уговаривать. Мартин, ты сам думал, что это отвратительное место. Климат поменялся, и планета стала безжизненной, теперь нам всё сложнее добывать себе органические вещества. Возможно, колония скоро погибнет. Мы хотим, чтобы выжила хотя бы часть. Мы обладаем общей памятью, значит, это будет равно выживанию вида. Помоги нам, Мартин. Мы уверены, что ты поймёшь. Прости, что прибегли к такому способу вступить в контакт. Прости, что напугали, но помоги нам. Я почувствовал лёгкость во всём теле, и откуда-то в голове появилась мысль: мне нужно согласиться, почему бы и нет? Регенерация, адаптация к любой атмосфере, прогулки по другим планетам без скафандра. Идея начала казаться очень заманчивой. Пусть я сам не мог понять, как так быстро поменял своё мнение. Пятая глава правил, параграф 1, начинался со слов: В случае с обнаруженной терпящей бедствие разумной существа, необходимо оказать им посильную помощь. Он, конечно, конфликтовал с другим пунктом, и в таких случаях следовал исполнять тот, который безопаснее для команды. Но я словно об этом забыл. Нам нужна твоя помощь. Ты можешь остановить умирание уникальной расы и стать героем. А можешь поступить так, как велят тебе формальные правила, звучало в голове. Когда я найду планету себе по душе, я останусь там и смогу дышать их воздухом разве это не замечательно, подумал я. Приложив соответствующие усилия, ты сможешь даже изменить свой облик, став похожим на них, торил мой новый знакомый. И верно, что плохого случится, если я приму предложение. Ничего. Нет никакой опасности, уверял меня житель этой планеты. К тот дню я всё же успел отправить сообщение в срок, и никто на корабле ничего не заподозрил. Оставшееся время дежурства прошло спокойно, со мной больше не случалось никаких неприятных инцидентов. Когда время пребывания на планете закончилось, за мной направили челнок. Встретивший меня на корабле Рейн распорядился: "Даю тебе двое суток, чтобы отдохнуть и подготовиться, после чего жду с подробным докладом в кают-компании". Чтобы выслушать меня, собралась вся команда. Не хватало только Охарису, он виживал в рубке. Я подготовил невероятно подробный доклад. Он касался климата, природных ресурсов, особенностей поведения жижи. Доклад длился больше часа, и присутствующие то и дело зевали. По их лицам было видно, что они ждали, когда же я наконец закончу. Никаких признаков разумной жизни обнаружено не было, подытожил я, и команда вздохнула с облегчением, и всем надоело меня слушать. Следующим пунктом на повестке дня было продолжение путешествия. Слово попросил Виктор. "Не секрет, что в прошлом я несколько лет служил пилотом на кораблях, путешествующих внутри Солнечной системы на челнон. И за всё время службы я неоднократно сталкивался с астероидами в звёздной системе Нигипер, где нужно следить за автопилотом и показателями корабельного компьютера. Карнедиус нехорошо прищурился, кажется, этот вопрос уже поднимался. На что ты намекаешь, перебил механик капитана. Я считаю, что проложенный нами курс недостаточно безопасен. Судя по последним данным, астероидное поле имеет гораздо более размытые границы, чем мы считали ранее. Виктор, при всём уважении, но вы всего лишь механик, у которого нет профильного образования. Если вы когда-то давно полулегально управляли небольшим торговым кораблём, это не даёт вам права принимать решения относительно маршрута. Я капитан этого судна, и у меня за плечами огромный опыт управления кораблём в пределах звёздной системы. Военным уточнил механик. Он гораздо более манёвренный, чем это судно. Карнелиус расфырпел Хватит влезать со своими глупыми замечаниями. Я не собираюсь отклоняться от проложенного маршрута, вам ясно? Не лезьте не в своё дело, или хотите получить выговор за нарушение субординации? Виктор покачал головой и сел. Мне кажется, что на этом мы можем закончить наше собрание, громко объявил капитан. Мы взяли курс на следующую планету, которую уважаемый Мартин Ри выбрал в качестве основы для будущей колонии. Ну и формулировочка. Что ж, Не буду придираться к шестовам, спорить с нашим капитаном, тебе дороже. Все поспешили зайти в по каюту. Конфликт между Виктором и Карнелиусом оставил после себя неприятный осадок. Я нагнал Рейна Стилла в коридоре у самых дверей лаборатории и, убедившись, что вокруг никого нет, окликнул: Подождите, пожалуйста. Вы что-то хотели? недовольно буркнул он. Да, у меня есть ещё информация по планете, выпалил я. Мне кажется, мистер Ри, вы и так достаточно много сказали. Недовольство мистера Стила усилилось. Ваш подробный отчёт произвёл на нас всех неизгладимые впечатления. Что ж, вы были правы, на этой планете нет разумных форм жизни. Довольно, что я признал это. Или вам награду вручить за догадливость? Эта информацию не для публичного доклада, но так как я ваш подчинённый, то считаю необходимым доложить вам. Планитолог бровил меня взглядом. Мартин, пожалуйста, покороче. Эти существа, которые живут на планете, абсолютно точно разумны, выпалил я, стараясь говорить тише. Рэнстил посмотрел на меня так, что умел он прожигать взглядом, от меня бы осталась кучка пепла. "Да что вы говорите, мистер Ри?" просудил он ехидно. "Напомню, если это правда, то ваш доклад можно считать преступлением. Но у них специфическая раса, я пытался унять дрожь. И иногда живут в симбиозе с другими формами жизни, и они предложили мне сделку. Не дожидаясь реакции, я вытащил из кармана скребок для сбора образцов и полоснул себя по руке. Боли почти не было, а рана тут же стала затягиваться. Через полчаса и шрама не останется, я проверял. Мистер Стил побледнел, схватил меня за запястье и потащил в лабораторию. Закрыв за нами дверь, он с размаху врезал мне в челюсть, да так, что, несмотря на симбионта, живущего во мне, в голове зашумело. Процитируйте ко мне правила, глава 3, параграф 8, глаза Рейна Стилла были непроницаемыми, словно из-за льда или свинца. В случае заражения инопланетным организмом пострадавший помещается в карантин первого уровня, либо до полного выздоровления, либо до наступления биологической смерти зараженного, спокойно процитировал я. Они не паразиты, симбионты. А дальше, цитируйте дальше, «В случае контакта с командой в карантин определяется вся команда». Дальше, почти спокойно, велел мистер Стилл. «В случае заражения или предположительного заражения разумным паразитом, инфицированные и все контактирующие с ним должны быть уничтожены при попытке посадить корабль на любую населенную планету. Мне было понятно, к чему он клонит». Он махнул рукой. «Ты не просто дурак, Мартин, ты убийца», — припечатал мистер Стилл, впервые обращаясь ко мне на «ты». «Убийца!» «Убийца!» «После того, как я дал шанс умирающему от перенаселения виду выбраться в космос и узнать новые миры, симбион совершенно безопасен». «Но нет!» — гостюснул зубы, разозренный его реакцией. Собственные сомнения по поводу нашего союза вылетели из головы. «Убийца! Меня бросили одного на планете и наедине с непонятно кем. Заключил договор с разумной расой, так сразу убийца. У меня не было и десятой доли тех возможностей, которые есть сейчас». Я могу общаться телепатически, прожил я в голове Рейна. Могу заживлять раны, притуплять боль, очень долго не дышать, отращивать конечности, когда питания хватает. К слову о питании, могу поглощать и усваивать почти любую органику. И всё, что требуется этому существу взамен возможность путешествовать и осваивать новые планеты. Разве мы не занимаемся этим же? Оно само так не может, а я согласился быть проводником. Понимаете, мистер Стил? Я теперь могу встретиться с сотней тысячей новых рас, которые живут на планетах, непригодных для людей. У меня пульс подскочил, наверное, до сотни. Я спорил с самим Рейн Стиллом. Разве не вы писали в своей книге, что нет ничего лучше для планетолога, чем разведка новых миров и контакт с разумными расами? Я думал, что уж вы-то меня поймете. Глупый ребенок. Ты сам понимаешь, что они опасны, стукнул кулаком по столу Рейн Стилл. Опасны. Но и путешествие через всю галактику по гипертоннелям опасно. Разумный паразит уничтожали целой цивилизацией. Поначалу я рассуждал похожим образом. Симбионт и не опасный, пояснил я. Не могут встроиться в нервную систему существа, если оно не хочет. Можете высадить меня на планету с чёрной растительностью и оставить там, если боитесь Рейн. Я так разошёлся, что назвал его по имени вслух. И откуда ты узнал, что не могут встроиться от них, ехидно спросил мой руководитель. И от них тоже. Вы сами логически подумайте, они могли спокойно преодолеть наши скафандры, пока вы перед ними свои шаманские танцы с алфавитом устраивали. Но существа дождались, пока я... Понятно было, что не стоит учить перед рейным стилом детали моего первого контакта. Не окажусь один в зоне их досягаемости, и поговорили со мной. Их аргументы показались мне разумными, и я согласился на сделку. Согласился. Да, уж достался мне подчиненный, — проучал планетолог, едва сдерживая гнев. Да, согласился. Больше такого шанса в моей жизни не представится. Неужели у вас нет таких желаний, ради исполнения которых вы были бы готовы на всё? Нет, припечатал мистер Стил, но подумал совсем иное. Да, но управлять временем за счёт мёртвых невозможно даже силами этой твари. Мёртвых? ястушевался. Вы, вы кого-то потеряли? не смеялись мне в голову зло рядкнул Рейн, а потом грустно добавил: Я планирую сообщить о положении дела на Землю. Мы не можем рисковать другими. Не хотелось бы умирать, но если убирать между экипажем и безопасностью целой планеты... — Стоило выбирать команду тщательнее, — подумал он. — Никуда вы не сообщите, — зло прошептал я у него в голове и преградил проход. — Я же сказал, не лезь мне в голову. — Мистер Стилл, пожалуйста. Я получил свои симбионты от колоний. От человека к человеку они не передаются. Оставьте меня на карантине, оставьте на следующей планете одного. Дайте мне время доказать, что он безвреден. У меня разболелась голова. Могу помочь быть более убедительным прозвучало в голове. Я не понимаю. Просто скажи ему не сообщать обо мне, при этом посмотри прямо в глаза. Мистер Стил, не сообщайте об инциденте на Землю, чтобы избежать заражения других, мы просто не станем высаживаться на планетах, населённых разумными существами. Мой шеф зло на меня посмотрел, но вдруг сказал очень усталым голосом. — Хорошо, Мартин, но вам придется остаться в лаборатории. Займитесь сбором данных. Напоследок бросил он бесцветным от усталости голосом. Образцов для изучения существа вам хватит. Он вышел, а на меня обрушилась сильнейшая головная боль. — Что ты сделал? — спросил я у симбионта. — Неважно, Мартин. Главное, что сработало, — отмахнулся он.